Любовь как идеал нравственности. На земле другого нет, тен ника такого, где любовь с повадкой хитрой вас настичь готова, кроме сердца дорогого, вечно близкого, родного, сердца женщины одной. Конрад Тюртсбургский. Перевод Гребельный. Когда культ прекрасной дамы только-только зарождался, за основу были взяты отношения, прижившиеся в обществе где есть господин и есть вассал. Вассал или слуга обязан служить своему господину, который правит и повелевает. Теперь эти же самые отношения были перенесены на даму и её рыцаря, где дама была госпожой, а рыцарь её слугой и вассалом. Куртуазная любовь складывалась из желания рыцаря сделаться добровольным вассалом прекрасной дамы, то есть принести ей присягу и повиноваться. Таким образом, сильный пол становится зависимым от слабого. Казалось бы, это должно было привести к культу личности отдельно взятой дамы, а никак не как ни к возвышенному служению. Но в том-то и дело, что соглашаясь с идеалами Минны, рыцарь любви возносил молитвы не к земному идолу, конкретной даме, но к Богоматери, которой он также обязывался служить. Теперь рыцарь должен был молиться матери Господа своего Иисуса Христа, потому как дама поощряла его благородное поведение и почитание святынь, превыше воинских заслуг, богатства или знатности. Получалось для того, чтобы служить своей даме, недостаточно было просто кричать на всех площадях, что она и только она самая прекрасная в мире, а после вызывать на поединок всякого, кто заявит, что это не так. Подобное поведение считалось нормой в прежние века, но с появлением минне стало пережитком. Рыцарь любви должен был служить даме, которую он изначально не имел права добиваться. Она была поставлена на совершенно недосягаемую высоту. Паладин только смотрит на неё, как на далёкую звезду, которой можно посвящать песни и признаваться в любви, но до которой невозможно дотронуться. становятся актуальными такие понятия, как платоническая любовь, а также чувство дружбы, которое возникает между мужчиной и женщиной, любящими друг друга, но не намеренными добиваться брака или плотских отношений. Это становится более понятно, если мы вспомним, что дама делается госпожой рыцаря, а тот её покорным слугой. Разве слуга может требовать от своего господина или госпожи взаимной любви? Разумеется, нет. Господин может поощрить чем-то своего вассала, но с какой стати он будет приближать его к себе настолько, что тот станет частью его семьи или вдруг приобретёт права над ним? Абсурд. Рыцарь служит определённой даме и только ей одной, подобно тому, как нельзя быть слугой двух господ одновременно. При этом он относится к другим дамам, обычно имеются в виду женщины его круга, вежливо и куртуазно. Но надо понимать, что идеал и реальность два противоположных понятия. Конечно, были благородные рыцари, которые лишь молились на своих сеньор на расстоянии, и таких было довольно много. Иначе сегодня мы бы и не вспомнили об их подвигах. Но когда в отношение вмешивается любовь, тут один шаг до пылкой страсти, а страсть убивает мины. Тем не менее, если судить по литературе и истории, в которых рыцари и дамы приступали запретную черту и становились любовниками, пользовались большим успехом у читателей и зрителей, нежели повествования, где побеждали чисто платонические отношения. Правда, авторы первых любовных романов были обязаны оговаривать особенные условия для своих героев. Им предстояло пройти через страдания или стать жертвами обстоятельств непреодолимой силы. К примеру, Тристан и Изольда по незнанию отведали любовный напиток, после чего их влечение друг к другу сделалось фатальным.